Глава пятнадцатая. Битва за лучины. «Здар, истинный король! Здар, латер в гессер!» Короли проезжали перед нас собранными рядами воинов, которые, надрывая похмельные глотки, выкрикивали приветствие. Баррикады, препятствия, ловушки, окопы и в Агенбурге были приготовлены еще со дня взятия лучин, и все же воинство Редриха, явившееся на горизонте, застало всех врасплох. «Какой же уебок!» — прошипел обычно сдержанный Петлич. «Он попрал законы богов. Только последняя свинья нападает на врага во время праздника». «У этой войны больше нет правил Иржи», — отозвался Храуст. «Но он сам пожалеет о том, что их отменил. Он ответит за это нам, а не богам, так как ему даже в кошмарах не снилось». В нем бушевала ярость. Известия о приближении вражеской армии принесли рано утром, и Храуст, проснувшись, обнаружил, что почти ослеп. О случившемся не сказали даже Лотерфольту. Теперь Кирш, единственный, посвященный в тайну кроме Шарки, безостановочно описывал Храусту каждое движение армий, пока неприкрытый повязкой мутный глаз слепо вращался в глазнице. Конечно, все утро, пока позволяла ситуация, Шарка держала руки над его лицом, но в ладонях больше не осталось синего пламени, а Гетман этого не видел. «Что я наделала?» — думала она, всматриваясь в серую полосу на горизонте. «Огромное воинство, куда больше, чем тогда у Унберка. Как же они одолеют эту армию без дара, без зрения Храуста, с солдатами, которые еще ночью с трудом держались на ногах». Рейнар и Латтерфольд приблизились к Храусту. Гетман еще мог различать силуэты, но Киршу приходилось подсказывать, кто именно перед ним. Глядя куда-то за спину Рейнара, Храуст сказал. «Пришло твое время, мой король. Призови своих людей и возьми то, что тебе причитается. До осени ты воссядешь на свой законный трон». «Да, Гетман, мы послали гонцов митровицам», — отозвался Рейнар. «Редриху сегодня придет конец». Облаченный в доспех, невозмутимый, он держался в седле твердо и прямо. Латтерфольд, напротив, выглядел угрюмым и тревожным. Сложно было понять по его лицу, о чем он думает, криво сидя в седле, словно пытаясь закрыться от блистающего в славе Рейнара. Когда тот ускакал прочь, Латтерфольд подъехал к шарке. Кирш усиленно что-то шептал Храусту на ухо, внимательно наблюдая за каждым движением егермейстера, поэтому Лоттерфольд склонился к ней как можно ближе и прошептал. «Умоляю, оставайся здесь, что бы ни случилось!» Она кивнула, ожидая, что он спросит о Даре, но Лоттерфольд молчал, прижавшись щекой к ее щеке. «Неужели она просто выдумала, что он хотел забрать Дар себе? Этот страх в нее заронили слова Морры». Даже в минуту разлуки и печали морра не изменила себе. Не получив ответа, Лоттерфольд снова произнес. «Обещай мне, любимая, прошу». «Обещаешь?» «Обещаю». Получалось, что она снова уже в который раз оттолкнула своего защитника, купившись на чужую ложь. Мука перекосила лицо шарки, и она отчаянно прижалась к Латтерфольду, борясь с отзвуками вчерашних слов Храуста. Все домыслы и страхи смешались в ее голове, постыдные и пугающие, словно в страшном сне. Правильно ли она поступила с даром? Кого надо было все-таки слушать? Шарка то оглядывалась на Храуста, командовавшего армией из-за слепой пелены, то прижимала руку к животу, то судорожно искала глазами Латерфольта, выстраивающего хиннов в боевой порядок. «Какая же ты дура! Сделала самую большую ошибку в своей жизни, которую теперь уже не исправить». Ругала она себя, наблюдая, как приближаются серые полчища. Битва началась словно бы случайно, совсем не как в Унберке, где войска пришли в движение с боем барабанов и Сироткиной песней. А может, шарка, погруженная в свои мысли, пропустила миг, когда хинны понеслись в обманный маневр, вопя что-то на своем языке. Барабаны грянули следом, не сразу попав в единый ритм. на песнь раздалась откуда-то из резервных сил, но смолкла, когда со стороны противника донесся гром. Залп множества ружей и пушек разлетелся над полем, как рык неистового божества. Взвелась сизая пыль, и все снова утонуло в грязно-серых клубах дыма. Скрипучий голос Кирша перебивали команды Храуста, разъяренного слепотой и тем, что имена Лотрфольта и Рейнара в рядах солдат звучали куда чаще, чем его собственные. Выхватив знаменитую палицу, морщась от боли, наезжая на пробегавших мимо воинов, но не видя этого, Храуст и сам, дряхлый, слепой старик, превратился на ее глазах в божество войны. «Рядом с ним померк бы и Мадрош, тот из старых богов, что в былые времена носил рогатый шлем и принимал жертвы и воздаяние от мужчин. В Гетмане не осталось ничего, кроме ярости, бросившей в пламя ненависти и жажды мести все, что у него когда-либо было». Шарка не умела читать битву так же ясно, как Кир, Шпетлич, Ройтер и остальные военачальники. Как она не пыталась рассмотреть в дыму и пыли хоть что-то, кроме кричащих теней, как не пыталась оценить, насколько близко подходят рыцари Редриха, встречая залпы сироток, для нее все смешалось в бурлящей мгле. Раз за разом она ловила на себе недоуменные взгляды сироток, ждавших, когда она вступит в бой и переломит ход битвы, как это происходило все эти месяцы. Поймала она и нетерпеливый, сердитый взгляд Рейнара перед тем, как он бросился на поле. Храуст что-то выкрикнул ему вслед, но король даже не повернул головы, лишь вскинул высоко над головой желтое знамя с крылатым псом. Шарка следила, как он пытается увязаться вслед за хиннами, пока и его не поглотила мгла. Судя по воплям Кирша, в планы Храуста это не входило. «Мерзавец понесся за Латерфом. Ян, если он там сдохнет, то митровицы...» «Митровиц и так не видать, ты сам сказал!» — взревел Храуст, и до шарки вдруг дошло, почему бой превратился в сумятицу. Митровицы предали своего короля и не откликнулись на его зов. Она заерзала в седле. Даже если она бросится туда, что она может без дара? Пусть и слабая, она взывала к демонам и не чувствовала их. На месте дара образовалась неприятная пустота, словно она пыталась пошевелить конечностью, которой давно лишилась. «Может, к ним не добрались гонцы? Ян, что делать?» — срывал глотку Кирш. «Без Митровицы Кингара мы ничего не сможем!» «Выпускайте хвала!» — рыкнул Храуст. «Пусть все видят, на что мы готовы. Мы никогда не отступим!» Он жестко ударил коня по бокам и поскакал вперед, чтобы его видели все. «Вы не отступите!» — ревел он, грозя небу шипом в железном кулаке. «Не вы! Не сейчас! Никогда!» Из резерва выдвинулся конный отряд, перед которым расступилась пехота. Латники не больше полусотни несли знамена с жуком, псом и лисом. Шарка привстала на стременах, пытаясь рассмотреть, на что так полагался Храуст и почему бросил этот отряд в бой в самый отчаянный момент. Эти конники ничем не отличались от всадников Фредриха и вряд ли имели преимущество перед хиннами, которые пытались снова заманить врага в засаду. Конный отряд внесся на край поля, туда, где горела сухая роща, подожженная пушечными залпами. Но зачем? Она поняла это, едва последний всадник скрылся в облаке пыли из-под тяжелых копыт. Крошечный рыцарь, одетый в прекрасно подогнанные под его рост латы, едва не роняя на полном скаку штандарт с жуком, успел обернуться и бросить взгляд из-за опущенного забрала ей. Именно ей, без сомнений. На мгновение шарке показалось, что она падает из седла. Доспех сдавил ей грудь, перекрыв воздух. Она посмотрела на Храуста, но поймала лишь нетерпеливый взгляд Кирша, устремленный на нее как на последнюю надежду. Вот кто и как на самом деле решил использовать ее. Вот как он решил вытащить ее на поле битвы, не зная, что Дара уже нет. Ветер бросился ей в лицо, пока шарка гнала лошадь вслед за отрядом Хвала. Латерфольта и Тарры поблизости не было, и никто не стал ее останавливать. Она даже не подумала о том, что у нее нет ни шлема, ни меча, ничего, кроме неполного доспеха. Все, о чем она могла думать, был скрывшийся в черном дыму. Дейн. «Моя пани, я, конечно, прошу прощения, но...» Дрожащий голос барона Плавана утонул в очередном залпе пушек Валайны. Но Морра продолжала всматриваться в море дыма и пыли, в которое превратилось поле. Они наблюдали за ходом битвы с холма у левого фланга армии сироток, недалеко от горящей рощи. Плаван не рассчитывал на такую близость к резне. С прошлого вечера он уговаривал Морру спокойно вернуться в Хварн, как они договорились но баронесса решила по-своему, как всегда. «Мы останемся здесь, пока битва не закончится», сказала она. «От ее исхода зависит все остальное. Если хочешь, можешь убираться к чертям». Плаван остался, время от времени пытаясь вразумить спутницу разумными доводами. Он заткнулся лишь тогда, когда армия Редриха, подкрепленная войсками Валайны, стала без предупреждения наступать на сироток. Морра сама не понимала, чего она ждет, но отступать не собиралась. Она смотрела, как атакует и убегает Латтерфольд со своими всадниками, как Рейнар бросается на поле боя. Неужели он и вправду собрался биться за сироток своими искалеченными руками? Он уже давно не воин. А митровицы все не шли. Их крылатых гусар можно было узнать из тысячи. Но доспехов, украшенных железными крыльями, Морра не видела ни с одной, ни с другой стороны. Как Рейнар не пытался дать о себе знать, ни единый крылатый всадник так и не появился на поле. Но хотя бы Шарка не соврала, что Дара больше нет, судя потому, тому, что Храуст так и не выпустил ее в бой. Вряд ли это была заслуга Лоттерфольта. Наверное, Шарка призналась Гетману или он узнал об этом сам. Хоть бы безумному старику не пришло в голову наказать ее за свои воли. Словно отвечая на все вопросы и сомнения, Шарка, наконец, сама явилась на поле боя. Даже с такого расстояния, даже в дыму, Морра узнала бы этот сияющий белый доспех, эти огненные волосы, рассыпавшиеся из-под шлема на плечи. Одна, едва не вылетая из седла, так быстро она гнала лошадь, шарка выскочила из вального гуфа и понеслась за мелким отрядом рыцарей. Затем горящая роща закрыла ее от Морры и баронесса тут же сама вскочила в седло. Морра, проскулил плаван. «Черт тебя дери! Что ты творишь?» «Можешь оставаться здесь. Ты мне не нужен». Пришпорив коня, она бросилась за шаркой в самую гущу битвы. Сомнений не было. Сиротки потеряли лучины в первые же минуты боя. Хинны, чьей тактикой было выманивание врага к ловушкам, и раньше неслись вперед, не особо представляя, что происходит на других флангах. Но сегодня Латтерфольту не нужно было оглядываться, чтобы понять «старый трюк больше не работает». Ничего не выходило ни у Петлича и его стрелков, ни у Хвала и его всадников, ни у Ройтера с Вагенбургами, ни у Томиника с его пехотой. Ничего не мог поделать и Храуст, который теперь даже не видел, куда посылал своих людей. Раз за разом хинны приближались, насыпали обороняющихся градом вновь и вновь уносились прочь, как порывы смертоносного ветра». Но тяжелая пехота лишь поднимала крепкие щиты, не двигаясь с места, а за их спинами гремели пушки и ружья, укутывая солдат в густой дым, сбивая и до того неточные прицелы хиннов. Видимо, королевские военачальники не теряли время зря, пока сиротки подходили к Хасгуту и вспомнили, как в своем великом прошлом хинны умудрялись скорее хитростью, нежели грубой силой одерживать победу над противником, превосходящим их числом в пять раз. Эту наживку Редрих больше заглатывать не собирался. Выстрелы грохотали беспрерывно, пока один ряд перезаряжал ружья и пушки, второй, а за ним третий, разражались громовым рыком, за которым неминуемо следовали чьи-то предсмертные крики. Латтерфольд, проносясь вдоль вражеских рядов и каким-то чудом умудряясь не попадаться под пули, пытался оценить артиллерийскую мощь врага. Но залпы гнали его прочь, как рой рассерженных ос. А ведь он был желанной добычей — И ему бы держаться от передовой подальше, поближе к Храусту и Шарке, так как и обещала, не отходила от гетмана. Вот только справятся ли сиротки сами, без Кингара на этот раз. Для Хинна в битва превратилась в бесплодные атаки на неподвижного противника то у правого, то у центрального фланга. Видя, как его всадники падают в пыли, Лоттерфольд с трудом сдерживал отчаяние. То, что глазом Храуста был теперь Кирш, которому Летерфольд не доверил бы командовать и телегой, усиливало предчувствие катастрофы. Где-то на правом фланге, уязвимом из-за огибающей поля рощи, бились пешие солдаты, но за сияющими шлемами, дымом и пылью ему не видно было, насколько плачевно их положения. «Чертов Храуст и его упрямство!» — злился про себя Летерфольд. «Чертов Свортак и его загадки! Чертов Рейнар и его бесполезные митровицы!» Единственная надежда сироток, которая не спешит на помощь, хотя сейчас самое время. Но шарку они туда не вытянут. Ни за что! Рука пролетела над опустевшим колчаном. Он обернулся, чтобы бросить взгляд на возвышение, где по правую руку Храуста должна была стоять шарка. Пока старик слепо пялился вперед, Кирш что-то говорил ему на ухо. К ним бежал Петлич, метался в панике Тарра, но вот шарки на ее белой лошади нигде не было видно. Ни с Храустом, ни с Таррой, ни на поле боя, нигде. Дыхание перехватило. Его лошадь споткнулась, словно ей на полном скаку обрубили ноги, и завалилась грудью на земь. Латтерфольд успел высвободить носки из стремян, чтобы выпрыгнуть из седла, но левая рука запуталась в поводьях. Запястье, привязанное к бьющемуся вагоне и коню, хрустнуло, и весь мир на мгновение исчез в черной пустоте, рожденной ни то болью, ни то отчаянием. Что делать лучнику без левой руки? Нанья! Гюрхан! закричал он. Его скосили, пока остальные хинны отступали, снова не добившись результата. Впрочем, отчасти маневр сработал. Пехотинцы, увидев принца-сироток на земле, не выдержали и ринулись в атаку. Наконец им выпала наживка, от которой они не смогут отказаться. Сам Латерфольд, сын Храуста, теперь-то эти ублюдки выползут на поле боя. Ягермейстер высвободил руку, и за вспышкой боли пришло онемение. Левая кисть ему больше не принадлежала, превратившись в кусок бесполезного мяса. Он снова попытался воззвать к своим, но те уже оставили его позади, и никто не оборачивался к нему, как и к остальным павшим. Как не оборачивался и он сам, пока верные люди падали за его спиной. «Ничтожество!» «Заткнись!» — зарычал Лоттерфольд, пока зигзагами бежал за всадниками. «Ты тут не сдохнешь!» «Сдохнешь, сдохнешь. Если не пойдешь прямо здесь, то они поймают тебя и притащат Редриху, чтобы его беленькие чистенькие лизоблюды плевали в тебя, пока палач точит топор громко, так, чтобы ты хорошо его слышал». Сабля выскользнула из ножен. Латтерфольд замедлил шаг, чтобы хоть немного восстановить дыхание перед боем. Схватка будет короткой, судя по тому, как их много, против него одного, лишенного левой руки. «Нет, Редрих, я не доставлю тебе такого удовольствия». Странно, как он не пытался, не мог думать ни о ком и ни о чем. Раньше он не раз представлял себе момент смерти, планировал, как вспомнит шелест листвы в лесу, запах морской соли, вкус любимого пива и, конечно, лица тех, кого любил. Например, отца, хотя уже давно забыл лицо Лютобора. Или женщин, или друзей, но тех было слишком много. Или Храуст, но сейчас лицо Гетмана ничего, кроме приступа злости, в нем не вызывало. Или... Латтерфольд тряхнул головой в ярости. «Почему именно это лицо четче, чем все остальные, захватывает его внутренний взор в последние позорные минуты его жизни? Он развернулся, даже с каким-то наслаждением, глядя на ряды наступавших на него пикинеров. Лучше уж это, чем назойливая морда, отогнавшая все, к чему он мечтал воззвать. В конце. «Так все и оставишь?» Латтерфольд не ответил. Спины Храуста и Шарки постепенно растворялись в ночи. «Забери ее! Дай ему отпор в первый раз в жизни! Прошу тебя вежливо! Завали свое хлебало!» Рейнар, как и сам Латерфольд, уже протрезвела Тайрага. Хинское зелье отпускало так же быстро, как и захватывало. А может, помогло осознание, какие они оба тупицы, купившиеся на далеко не самую искусную уловку Свортика и потерявшие столько времени даром. «Мы должны забрать у нее дар», — продолжал Рейнар, невзирая на угрозу. «Мы? Даже как-то обидно, старина. Ты столько времени провел со мной бок о бок и по-прежнему считаешь, что я кретин». Латерфольд говорил, удивляясь собственному голосу, чужому издавленному, потому что иначе не удавалось сдержать поток ругани. «Значит, мы разделим дар, и у меня будет меч, а у тебя меч да еще и щит. Какой ты мудрый!» Он зашагал прочь, но Рейнар как тень следовал за ним и твердил. «Тогда ты забери, пока еще можешь. Потом Храуст уже не даст тебе к ней подступиться. Если сделать это, то только сейчас. Еще раз! Что тебя останавливает? Или тебе нравится смотреть, как ее жизнь висит на волоске, как ее пытаются убить все, кому не лень? Это ты мне говоришь? Дар — единственное, что ее защищает. С даром ты защитишь ее, как никто другой. Стой! Куда ты так несешься, Латарф?» «Стой! Посмотри на меня!» Он остановился, повернулся и уставился на Рейнара, скорее, чтобы тот перестал орать, нежели в ответ на его просьбу. «Ты не кретин, ты просто упрямый баран!» «Очень приятно, что ты обо мне такого высокого мнения!» шипел незнакомый голос с ртом Латерфольта. «Назад!» «Ты самый смелый человек из всех, кого я встречал! Я восхищаюсь тобой, пиздоглазый ты ублюдок! Поэтому услышь меня!» Латерфольд удивленно поднял брови. Он никак не ожидал таких слов из уст человека, которого много раз грозился казнить. Уже не впервые Райнар умудрялся его обескуражить, и все равно упорно продолжал, рискуя головой. «Ты сам прекрасно понимаешь, что будет дальше. Признайся в этом самому себе, как я признался и принял решение. Ты знаешь, что должен сделать, и сделаешь это, черт тебя дери!» Как они все-таки были похожи с Моррой, эти королевские прихвостни, только и умеющие, что врать и плести интриги. Как же он хотел, чтобы проклятый калека наконец заткнулся и перестал раз за разом тыкать его носом в то, что он изо всех сил день за днем пытался в себе придушить. Рейнар, это погребенное в унынии, слабости и грехах величества боролся с ним так, словно от этого зависела его собственная жизнь. Ладно, не его собственная, ее-то он не в грош не ставил. «В какую игру он играл, если и впрямь готов был оставить Дарлотерфольту? Какая ему выгода?» «Я устал от твоей лжи», — тихо произнес егермейстер. «Убирайся, или порежу твое мерзкое лицо в лоскуты. Это мое последнее слово». «А каким будет на самом деле мое последнее слово?» — думал он, пятясь. Попробовал пошевелить левой рукой, та дернулась, отозвавшись почти такой же яркой вспышкой боли, как в момент падения. По губам расползался то ли оскал, то ли улыбка, и гермейстер перестал двигаться, чтобы сберечь силы для последнего танца. Пики целились ему в лицо уже с каких-то двадцати локтей. Он так и не нашел последнее слово. Внезапно, когда между ним и остриями оставалось всего ничего, пехота Редриха дрогнула, замешкалась и подалась назад. Солдаты опустили пики, древки звонко перестукивались одно с другим. За забралами не было видно лиц, но Леттерфольд откуда-то знал, что на них застыло замешательство. Он ощутил пятками, как содрогается земля. Резкий порыв ветра ударил ему в спину. «Шарка?» тупо прошептал Латерфольд, оборачиваясь как раз в тот момент, когда всадники длинными прыжками преодолели расстояние, разделявшие егермейстера и пикинеров. Это были не хинны, не рыцари Редриха и не сиротки, судя по оружию. Незнакомый отряд легкой кавалерии всего в четыре дюжины мечей бросился на пикинеров, пользуясь их замешательством, когда те не узнали в них ни своих, ни чужих. Латтерфольд все еще стоял с саблей наперевес, пока мимо него проносились длинноногие лощеные кони в желтых попонах. Не было никакой уверенности, что это свои. Своих у него не осталось, кроме хиннов. Его взгляд остановился на одном из всадников, который, резво проскочив между пиками, добрался до ряда солдат и принялся пронзать их мощными ударами меча. Латтерфольд узнал его прежде, чем сумел рассмотреть желтый плащ, слившийся с попоной коня. По шее, обнажившейся из за спавшего кольчужного капюшона, и по плавным и быстрым движениям рук, которые, как всем было известно, для такого боя не годились. Командиры пехотинцев криками посылали своих людей в контратаку, и теперь уже всадники стали отступать, оставив на земле почти треть своего отряда. Латтерфольд отпрыгивал из стороны в сторону отмечущихся лошадей, пока его не схватили за наплечную пластину доспеха. «Что ты тянешь?» — крикнул Рейнар. В левой руке он сжимал поводье второй лошади, который перекинул Латтерфольту. «Забирайся и валим!» Латтерфольт вскочил в седло и пустился за Рейнаром, который стремительно отступал, подобно Хинну в обманном маневре. Заметно поредевший отряд бежал следом. Пикинеры в латах и с тяжелым оружием быстро отстали, но из-за их спин уже взлетали в воздух стрелы и, описывая плавные дуги, опадали на убегающих встречу неслись под предводительством Наньи хинны, сообразившие, что потеряли главаря. При виде своих воинов, посылавших один за другим стрелы во врага, сердце Летерфольта наполнилось гордостью. Юнцы и бывшие рабы, тощие, изо всех сил вжимающие бедра в бока лошадей, пока их руки были заняты луками и стрелами, пошли за ним на смерть. Он звонко рассмеялся. «Эй, Рейн, ты совсем тронулся? Истинный король кинулся в пекло, чтобы спасти какого-то хинна?» «Латер, в какого черта?» – заорал Рейнар. «Соберись!» «Откуда у тебя такие руки? Ты же калека! Или уже нет?» «Истинный убийца вернулся?» – хохотал Латерфольд, не в силах унять бешеную радость от того, что ему удалось ускользнуть от смерти. «Шарка случайно залечила мои шрамы, пока сращивала перелом». «Шарка!» Это имя заставило вспомнить, почему он так нелепо выпал из седла. Латерфольд подавился своим хохотом, вскинул голову к возвышению, нашарил взглядом фигуры Храуста и Кирша, и по-прежнему пустое место, на котором должна была стоять она. «Рейн!» Смеха в его голосе больше не было. Они остановились и спешились, не добравшись до резерва всего пару сотен локтей. Пехота уже давно оторвалась от них, а подоспевшие хинны отогнали самых рьяных. Рейнар, тяжело дыша, уставился на него. «Где шарка?» Герцог проследил за его взглядом и крепко выругался. Поле боя, затопленное дымом, пылью, воплями, грохотом орудий и скрежетом металла, по-прежнему представляло собой бурлящий хаос. С левого фланга стелился по земле мрак, но, вглядевшись, Латтерфольд потерял вспыхнувшую было надежду. Не демоны шарки, а дым от горящей рощи укутывал поле под лучинами в черную вуаль. «Но где же тогда Шарка?» Он снова обернулся к своим спасителям. Вокруг герцога собирались всадники без знаков отличия, если не считать желтых попон на лошадях. Бракодийцы не простолюдины, неотребьи, хорошо вооруженные. За плечом Рейнара возникло до боли знакомое лицо. Поймав взгляд Латерфольта, герцог нетерпеливо махнул рукой на моложавого увольня, заставляя отъехать подальше, но егермейстер уже его узнал. «Ты...» «Фубар!» Слишком много слов желало одновременно вырваться из горла Лоттерфольта, и слишком много было в них злости. «Хины, ко мне!» Те возникли за его спиной. Вот бы они так быстро пришли ему на помощь на поле боя, опередив Рейнара. Но, кажется, все то время, что он был опьянен своим спасением, а затем ошарашен исчезновением шарки, они с подозрением следили за незнакомцами и потому так быстро выстроились. «Кто эти люди?» — спросил он, и за его спиной хинны начали вкладывать в луки стрелы. «Мои люди из Митровец. «И это все? Жалкие четыре дюжины?» Голос Рейнара дрогнул, превратившись в сухой скрип. «Паны Митровец не откликнулись на мой зов. Здесь все, кто пришел. Митровицы, впрочем, и на стороне Редриха решили не выступать. Я не знаю, что они там на самом деле...» Половину речи Рейнара Лоттерфольд пропустил мимо ушей, считая его людей и соотнося их с собственными силами. Хиннов за ним было больше раза в четыре, но то были бывшие рабы, мальчишки и девчонки. Никто из них и полминуты не продержится против искушенных воинов. Взгляд Лоттерфольда то и дело метался к лицу Фубара, изуродованному при осаде Козьего Града, когда он в очередной раз провел егермейстера и самого Гетмана. Фубар смотрел на него в ответ прямо и бесстрашно. Совсем не так, как в лесу или в подземелье, где Якуб загонял ему под ногти иглы. Да и тогда, как оказалось, никакого страха в нем не было. Одна лишь игра по заветам Рейнара и Морры. «Окружить их!» – процедил Латтерфольд, и химские всадники начали медленно расходиться в стороны. «Латтерф, не дури!» – раздраженно крикнул Рейнар, подходя ближе, и Латтерфольд направил острие сабли ему в лицо. «Мы теряем время. Сейчас нужно...» «Ты все это время ждал битвы, чтобы твои люди тебя забрали. Ты не просил никакой помощи у Митровец. Ты дал им понять, чтобы они не выступали на нашей стороне. Я слышал, как вы переговаривались на совете с Фубаром, но решил, что мне мерещится. Доверился тебе, как всегда. Зачем бы я тогда спасал тебя, кретин? Ты таскаешься за нами, ожидая, пока тебе перепадет дар. Прекрати!» Заорал Рейнар так громко, что зазвенело в ушах. Его лицо тоже перекосилось от злости, превратившись в бледную страшную маску. Он выхватил меч. «Пока ты упиваешься своей гордыней, Храуст!» Латерфольд не дал ему договорить. Свист рассеченного воздуха сменился оглушительным звоном железа. Сабля скользнула по клинку меча, напомнив тот бой в Козьем Граде, который Латерфольд так позорно проиграл. «Не стреляйте в него! Он мой!» «Не трогайте хиннов! Латерф, успоко...» Но на сей раз он не был оглушен. Левая рука бессильно висела, зато у Рейнара были искалечены и левая, и правая. Хинны и рыцари Измитрович растерянно следили за боем, не в силах возразить своим предводителям. Как и раньше, Юркий Латерфольд не давал Рейнару опомниться, нанося быстрые удары с разных сторон, но всякий раз встречал блок. Рейнар почти не двигался с места, не наступал, лишь летал в его руках меч, отбивая атаки сабли. «Рано или поздно раны на руках снова его предадут», — подумал Латтерфольд. Но тут Райнар резко подался вперед, схватил его за сломанное запястье и швырнул на землю. Выбил из правой руки саблю, едва не сломав пальцы, и теперь уже в обеих руках запульсировала боль. «Какая ирония!» «Не трогайте, Хиннов!» — снова прогремел голос Райнара. «Еще раз говорю, Латтерф, прекрати, поверь мне, я...» «Никогда не болтай во время боя, тупица!» Латтерфольд мгновенно взвился с земли. Удар локтем в челюсть заставил Рейнара заткнуться и отступить. Он слепо взмахнул мечом, но егермейстер уже подобрал свою саблю. Воины Митровиц подались вперед, звеня мечами. Хинны натянули луки». На лицах противников появилась первая кровь. Капли собирались на рассеченные губе Рейнара и содранной при падении щеке Латтерфольта. Отбив очередную атаку с мощью, которая едва вновь не свалила Егермейстера на землю, Рейнар поймал его взгляд и сморщился. На его лице не было ни злости, ни ненависти, лишь мрачная досада. Внезапно между Рейнаром и Латтерфольтом выскочил Фубар. Быстрый как вихрь он отогнал рычащего от злости Хинна. «Снова ты встаешь у меня на пути!» Латерфольд сжал рукоять сабли, примериваясь к новому противнику, куда более опасному, чем король-калека. Судя по выражению обезображенного лица, Фубар поддаваться не собирался. «Латерф!» — раздался знакомый голос. Он не обернулся, но услышал, как хинны расступились. Фубар посмотрел на говорившего с облегчением. Меча не опустил, но немного расслабился. «Вот он, удачный момент!» Латерфольд напряг все силы и бросился вперед, но чья-то сильная рука схватила его за пояс и оттащила, как ребенка. «Отпусти меня, кретин!» — завопил Латерфольд. Тара, Что ты здесь делаешь? Ты должен быть с Храустом! Какого хрена?» «Послушай!» — закричал Тара и встряхнул его, как пьяного. Люди-митровец под прицелами хиннов стояли в полной готовности, но не спешили в атаку. «Говори, отпусти меня!» Краост послал Дейна в бой с хвалом, а Шарка поскакала за ним. Рейнар, кажется, расслышал крики Тарры, его лицо помрачнело еще больше, и он что-то заговорил на ухо Фубару, указывая на левый фланг в дыму. "Ты слышишь меня, Латерф? Тут до него дошло". Рейнар с Фубаром мгновенно вылетели из головы, пока Латерфольд повторял про себя слова Тарры, словно услышал их на малознакомом языке. "Послал в бой Дейна, нашего Дейна, мальчишку" Тарра сердито закивал. Встревоженные взгляды хиннов оторвались от воинов-митровицы и стеклись к Латерфольту. Хвал командовал левым флагом всадников. Роща, огибавшая левую часть поля, все еще горела, и черный дым поднимался над ней, собираясь в уродливое тяжелое облако. На иссушенных кронах танцевали сквозь темную завесу языки пламени. «Коня!» — выдохнул Латерфольт. «Коня, Латерфгессеру!» — закричал Гюрхан, мгновенно выдав его намерение митровицам. Но думать о них было уже некогда. Только горящая роща завладела его беспокойным умом. Боль от предательства растеклась в груди сильнее, чем в ранах. Вот только не Рейнар теперь был ее причиной. Рейнар-то его почти не удивил. Он всегда был к этому готов в глубине души. Он уже даже не был уверен, что Рейнар лжет или Митровицы и вправду его предали. Какая разница? Другой человек, куда более важный, нанес ему удар в спину. Латтерфольд взобрался в седло, собираясь кинуться к рощи прямо через бушующее поле. «Они же нас растопчут и перестреляют!» — вскричал Нанья, преграждая ему дорогу и указывая на рыцарей, несущихся через поле к Вагенбургам сироток. «Уходите в вольной гуф!» — ответил он рассеянно. Его умом владела лишь шарка. «Я поеду один. Дождитесь меня там!» «А что с ними?» — спросил Гюрхан. Егермейстер обернулся. Рейнар и его воины, кажется, собрались двинуться за ним следом. Некоторые косились на рыцарей и пытались переубедить предводителя, но Рейнар был полон решимости и громко убеждал своих людей, что они успеют пересечь поле. Можно подумать, кто-то звал их с собой. Почему бы Рейнару просто не убраться с ними в свои долбанные митровицы? Нужно было с самого начала от него избавиться и никого не слушать. Ни Храуста, ни его военачальников, ни Шарку. Все всегда считали себя умнее его. «Латтерфольд горяч, Латтерфольд скор на расправу, латер в то, Латтерф все. Разве чутье его подвело?» «Увести их в вольной гуф?» — нерешительно спросил Нанья, уже представляя, как пытается уговорить упрямого короля. «Пусть делают, что хотят, уходите!» — бросил Латтерфольд и пришпорил лошадь. Хинны замедлились, разворачивая лошадей. Рейнар и его всадники тоже замешкались, и прямо на поле перед врагом, несущимся в атаку, образовалась давка. Латтерфольд напоследок обернулся, следя, как хинны один за другим спешно убегают за укрепление. За грохотом копыт коней королевских всадников он слышал проклятия и команды гетманов, пытавшихся в неразберихе перестроить отряды, но все это его больше не касалось. Он несся прямо сквозь вражеские и дружеские ряды, небрежно уворачиваясь от стрел пули осколков, не отрывая взгляда от рощи, чувствуя, как на глазах набухают едкие слезы и рассерженно смахивая их полуживой рукой. Затрещали тетивы и зазвенели клинки, Первые ряды сироток и рыцари сошлись в ожесточенной схватке у укреплений. Там, зажатые между двумя войсками, бились Рейнары, сорок его жалких вассалов и Змитровиц. Великая Радь, обещанная истинному королю.